Эпилог. Четыре года спустя. «Снимай, снимай, вот они идут». Репортер подгонял оператора заполучить правильный кадр. Красивая блондинка уверенно шла по придомовой территории амакс центра плавно переходящей в парковую зону. Рядом с ней самоходом ехала коляска, в которой лежал мирно спящий ребенок. Шторка была задернута, лицо матери безмятежно. Итак, мы с вами можем видеть, как Диана Натис, профессор университета кибертехнологий и изучения астрономических явлений, И УКИАЯ, если кратко, успешно совмещает семейную жизнь с работой, будучи многодетной мамой. А вот и дочь со своей бабушкой вышли ей навстречу. Сколько еще совместных новых открытий под руководством ученого Освальда Натиса ждет нас в этом году? Как думаете? Из студии тотчас послышался ответ. Поговаривают, без Дианы Рот здесь не обошлось. Напомню зрителям о минувших событиях. Правительству Терры удалось договориться с Антом и заключить новое соглашение на своих условиях для совместного использования научной базы Ямга-308 именно благодаря чудесным образом найденному серверу, который Антваги отчаянно разыскивали по всем системам. Теперь ученым-женщинам предоставили удаленный доступ ко всем массивам данных станции а мужчин допускают по квоте один к одному. Один терранец, один антвак. К слову о тех событиях. Стычка с доменом Вакола окончилась для лягушатников ничем. Нанодроидная раса предложила заключить перемирие и переложила всю вину за инцидент на ренегатов, которые были выдворены из Харада. «Выдворены?» — усмехнулся другой ведущий. «Их уничтожили. Ни один не смог сбежать в нашу систему». Только Диана и Гелимнатис остались живы после всего, что произошло. Кстати, а как так вышло, что она очутилась на пиратской базе? Неужели тайное задание? Об этом история умалчивает, а сама профессор хранит секрет и ни с кем не делится сведениями. А жаль, это была бы сенсация. На просторах сети нам удалось найти источник, который сообщает, будто они вместе с Гелимом прибыли из Ямга-308 на Дитлу. «Оу, нас ждут пикантные подробности», — мурлыкнула ведущая. К сожалению, раскрывать источник мы не имеем права, и подтвердить эту версию тоже. Остается лишь гадать, каким образом встретились Натис и его будущая супруга, явно замешанная в крайне интригующей истории. Мне почему-то очень хочется верить в то, что она давно его знала и отправилась вызволять будущего мужа, как только узнала о смертоносных планах своего отца вечером того же дня. Поздравляю тебя, дочь, ты снова попала в новостные ленты. Устало проворчала с порога Маргот Уайт, заглядывая в соседнюю квартиру перед тем, как зайти к себе. И чем я им опять не угодила? Диана стояла у кухонного островка орудовала ножом, готовя органическую еду. «Шутишь?» — усмехнулась безопасница. «Они смакуют историю вашей любви с тех пор, как стало известно, что вам выдали персональное разрешение на многодетность». «А, понимаю, Диномикс продолжает штурмовать гелема предложениями работать у них. Кстати, Леджеру повезло, получил три года условный штраф. Арестуй его на подольше, он бы нас не доставал» выставь информационный барьер, пожалуй, плечами Марго, всему вас учить. И тогда я могу пропустить что-то действительно важное, ведь я преподаю и участвую в эксперименте Янг. Ну, конечно. Бабушка двух прелестных внучат вначале демонстративно закатила глаза к потолку, но затем опустила взгляд и улыбнулась спящей крохи в люльке» а трехлетняя дочка сидела сейчас на стульчике и рисовала очередную картину на интерактивном столе пальцами. «Удобно, когда кроватка сама к тебе ездит, стоит только поманить голосом. В мое время у меня не было подобных ноу-хау». Диана прошла и обняла маму, хоть ей по-прежнему было непривычно видеть перед собой скорее сестру на несколько лет старше, нежели взрослую женщину далеко за 50. «Не уходи, к нам придут Арди и Мэй», пусть и Марби тоже заглянет через часик. Будем праздновать». «По причине?» Диана зарделась и покраснела. «Мы с любимым слегка перестарались, и я снова скоро уйду в декретный отпуск». Марго округлила глаза, глядя на идеальную фигурку дочери. «Скоро?» «Ну, я образно намекнула». «А, только если так. Бабушка теперь уже для троих усмехнулась», Я полезла в карман Робы, чтобы достать оттуда коммуникатор. Я купила только две квартиры этажом ниже, и больше вариантов пока нет. «Мама!» «Что? думаю о будущем. Разве нельзя? Или мне уволить Натиса, чтобы вы прочувствовали на себе бремя долговых обязательств?» «Я тебе говорила, что мы тебя любим?» «Ладно, отставить увольнение. Тогда повышение?» «Не делай этого!» — расхохоталась «Диана!» иначе уволят уже тебя за превышение должностных полномочий. Ты права. Лучше буду и дальше доставать совет города предложениями о разрешении многодетности. Вот это было бы лучше всего. Дочь, наконец, отлипла от мамы и побежала спасать подгорающее Жаркое. Конец книги. Читала... Людмила Шапочкина